Новый ракурс Опять пахло жасмином, хоть и не так резко, как мгновение назад. Что-то жужжало равномерно и монотонно. Дул волнообразный теплый ветер. Почему-то не слушалось тело. Ни руку поднять, ни шевельнуться. Сознание вернулось не в раз, а скачками. Сначала Иерас Петрович понял, что сидит в кресле, привязанный или пристегнутый к подлокотникам, но предплечья и запястья почему-то не онемели и не затекли. Потом открыл глаза и снова их зажмурил. Был день. Яркий. Значит, жасминовый душитель сжал сонную артерию не только что, а много часов назад. Солнце стояло высоко, тени были короткими. Сознание возвращалось медленно а голова сильно болела из-за того, что артерию пережали слишком сильно. Это вызвало продолжительный обморок. Рядом в нескольких шагах кто-то находился. Фандорин чуть-чуть разомкнул веки. «Ну-ка, что тут у нас?» «Какой-то кабинет. Жужжит электрический вентилятор под потолком, гоняет нагревшийся воздух. Связанные руки не затекли, потому что под веревками проложены подушки. Скажите, какая галантерейность?» Человек, от которого отвратительно пахло дешевым цветочным одеколоном, сидел у стола, скучливо чистил ножиком ногти. Тот самый с черной лестницы. Значит, все-таки не страховой агент. На зеленом сукне лежали предметы, вынутые из фандоринских карманов: виблеи и дерингер, бумажник, две развернутые телеграммы от директора департамента полиции, подписанные женским именем Эмма. Жасминовый шевельнулся, пришлось сомкнуть ресницы. Устроили засаду в гостиничном номере, это понятно. Из-за усталости и недосыпания меня подвело чувство кожи, тоже понятно. Непонятно одно, зачем проложили руки подушками, что может означать такая заботливость. Только одно. За своего вожака революционеры намерены отомстить каким-нибудь жестоким образом. Им уже известно, что дятлу перед смертью отрубили руки. Вот и на моей конечности у них, вероятно, имеются некие особенные виды. Обложили подушками, чтобы не притупилась чувствительность. От китайцев, непревзойденных мастеров по части истязаний, известно, если хочешь, чтобы человек посильнее мучился, не причиняя ему страданий раньше времени. Даже сделалось любопытно, на что достанет фантазию у борцов с самодержавием. Однако было чувство посильнее любопытства. Ярость. Эх, господа буревестники! Пожалеете вы, что не убили меня сразу, мысленно пообещал Ираст Петрович. Но здесь зазвонил телефон. Фальшивый страховой агент, Вайсмюллер, кажется, снял трубку, и стало ясно, что дедукция была неверна. Я воль, р консуль! Так точно, господин консул, сказал Жасминовый. Найн, aber schon bald. Нет, но уже скоро. Да, я совершенно уверен. Я, их бенволен, Сишер. Выговор Венский. Никакой этот Вайсмюллер не подпольщик, а нападение устроено австрийским резидентом Люстом, тем самым, который долго и безуспешно добивался встречи. И моментально выстроилась совсем другая дедукция. Слежку в гостинице вели австрийские шпионы. Вот фактор, который я оставил без внимания. Есть сила не менее, чем революционеры, заинтересованные во всеобщей забастовке преддверии военного конфликта немцам и австрийцам во что бы то ни стало нужно оставить Российскую империю без бакинской нефти. Жадность местных промышленников, интриганство Шубина, подрывная деятельность большевистского подполья – все это люсту на руку. Очень возможно, что гувернер Франц Кауниц, все-таки живеханик, выполнил свое задание и испарился. Ловкую операцию затеяли австрийцы, надо отдать им должное. Никаких следов. Каштаны из огня для них таскают другие. Но зачем им понадобился я? К чему так рисковать? Выходите из тени». Жасминовый еще кивал, выслушивая распоряжение начальства, а Фандорин уже нашел ответ на этот вопрос. Главный удар еще не нанесен. Люст готовит какую-то крупную акцию, которая полностью парализует Бакинский район и заставит Россию смягчить позицию в сербском конфликте. Да-да, именно этого Вены и добивается. Отобрать у Петербурга гегемонию на Балканах, не доводя до войны. Без топлива и смазочных материалов будет невозможна всеобщая мобилизация. Станут заводы, не выйдут в море боевые корабли, не полетят аэропланы, не поедут автомобили. А я люсту понадобился вот зачем. Резидент знает, кто я такой, и желает выяснить, что я успел разнюхать и многое ли сообщил в министерство. Кто такая Эмма, австрийцам, конечно, известно. Вот и объяснение подушкам. Будут мягко стелить, попытаются перевербовать. Не соглашусь, убьют. Когда идет масштабная игра, все средства хороши. Освалить убийство потом можно на кого угодно. Это Баку. Следовало, однако, поторапливаться. Когда заявится Герлюст, наверняка с сопровождением, ситуация усложнится. «С одним Жасминовым справиться будет нетрудно». Руки прикручены качественно, с немецкой основательностью. Но вот ноги Фандорина страховой агент оставил свободными совершенно напрасно. Распетрович Петрович стон, стон, замигал глазами, делая вид, будто только сейчас очнулся. «Хэр консуль», — сказал Вайсмюллер, или как его там на самом деле звали. Sie kommen yet's common». «Господин консул, теперь можете приезжать». Потом поднялся... Но вместо того, чтобы подойти к связанному, обернулся к двери и крикнул. Неприятный сюрприз. Эй, керли! Комтих глях! Эй, парни, живо сюда!» Вошли керли, двое крепких мужчин без пиджаков, в одних рубашках. Встали по обе стороны от кресла. Первоначальный план был очень прост. Когда Жасминовый приблизится, нанести удар острым носком штиблета в болевую точку под левым коленом. Когда согнется, исполнить у Ваути ногой в основание подбородка. Потом изогнуться, перегрызть веревку. Секунд через 15-20 руки были бы свободны. Но в многолюдном обществе этакий канкан -кан не исполнишь. Значит, придется подождать люста. Изобразить разумную покладистость. Лишь бы велел развязать руки, а там уж как-нибудь. Боже, что это? Агенты развязывали пленнику руки. Правда, Жасминовый вынул пистолет. Тот самый парабеллум, который Раст Петрович ему Давича великодушно оставил. Фандорин задрал голову. Сверху на него угрожающе смотрели две пары глаз. Слева голубые, с белобрысыми ресницами, справа карие, с рыжими. «Спокойно», — сказал белобрысы. «Хорошо», — мирно ответил Раст Петрович. Не обращая внимания на парабеллум, нанес одновременно два удара открытыми ладонями, выбил две нижних челюсти. Прием несложный, для жизни и здоровья не опасный, но эффективный, выводит противника из строя. Вайс Мюллер оцепенело глядел на поднимающегося с кресла Фандорина, На двух мучащих коллег с одинаково разинутой пастью. Спохватившись, нажал спусковой крючок. Но и раз Петрович вчера не затем брал в руки парабеллум, чтобы тот остался в рабочем состоянии. Последовал сухой щелчок. За ним еще один, а выстрелов не было. К Жасминовому у Фандорина накопился целый список претензий. Во-первых, мерзавцу нельзя было простить неуклюжее обращение с фандоринскои шееи шеей. Во-вторых, пистолет был нацелен прямо в сердце. И если б не вчерашняя предосторожность, Раст Петрович уже лежал бы бездыханным. Ну а в-третьих, нельзя так злоупотреблять гадким одеколоном, когда и без того голова раскалывается. Подпрыгнув, Фандорин ударил врага ногой в лоб. Это называется «усигароси». «Забой быка!» «Критическое сотрясение мозга с мгновенным летальным исходом!» «А вы как думали, майнхэр?» «Имкэг ганзви имкэг!» «На войне, как на войне!» На глазах у двух раззявившихся болванов Раст Петрович взял со стола свое имущество. «Передавайте поклон к господину консулу!» И вышел. Спустившись по лестнице на улицу, он увидел, что находится в самом центре европейской части города на Николаевской улице, почти напротив городской думы. На подъезде сияла начищенной медью вывеска «Страховая компания, Шабо и партнеры. Вена, Будапешт, Баку». Мимо катили автомобили и пролетки. По тротуару ленивой походкой прогуливались размаренные солнцем горожане. Интересно, как они собирались выносить отсюда мой труп. Ведь был же у них на случай неприятного исхода переговоров какой-то план. Пускай теперь опробуют его на Жасминовом. Впредь будут знать, как обращаться с Фандориным. Война еще не объявлена, но фактически она уже началась. Как обычно, диверсионная сеть вступила в бой, когда пушки еще не загремели. Разве попытка вывести из строя бакинские нефтепромыслы? Это не враждебные действия. Ну а где война, господа австрийцы, там и трупы. Главное же, не надо было хватать меня сзади за горло, сердито подумал Раст Петрович и передернулся, вспомнив запах жасмина но привычка строго спрашивать себя за всякий сомнительный поступок потребовала немедленного расследования. Убивать Вайсмюллера было совершенно необязательно. Я преспокойно оборвал человеческую жизнь из одного только раздражения. Еще и пошутил мысленно по этому поводу. Но если убиваешь без малого 40 лет подряд, это перестает тебя шокировать. Нечего перед самим собой прикидываться. Кажется, борьба со злом потихоньку превратила меня в чудовище. Впрочем, этой загвоздки, над которой человечество ломает голову тысячелетиями, на ходу не решишь. Оставим для Ники. Распетрович спешил в гостиницу. Слежки можно было больше не опасаться. А вот связаться с Петербургом требовалось как можно скорее. Раз в бакинской заварухе активно участвует вражеская разведка, это полностью меняет ракурс и всю картину. Немедленно связаться с Сент-Эстефом. Теперь не до секретности. Повернув на Ольгинскую... Фандорин увидел у входа в «Националь» четыре одинаковых чёрных автомобиля. На крыльце стояли два жандарма. Вблизи стало видно, что лица у них белые, солнцем не обожжённые. Не бакинские лица. Господи, ну что тут ещё стряслось? В вестибюле Карасту Петровичу кинулся молодцеватый офицер с аксельбантами. «Наконец-то! Вас ищут по всему городу! Идёмте, идёмте! Вас ждут!» «Кто?» — спросил Фандорин, узнав одного из адъютантов генерала Жуковского начальника жандармского корпуса, господин командующий и господин директор департамента полиции.